Он. «Умер он, батюшка!» — воскликнула Марья Дмитриевна и залилась слезами. «Мама, о чем она плачет? Кто умер?» — опять заговорила девочка. «Не твое дело, я тебе сейчас выведу отсюда, слышишь?» — совсем сердито произнесла мать. Девочка надула губенки и уселась на свое место, шурша попельотками и юбками. Боголюбов изменился в лице... В его глазах выразились испуг и недоумение. Он машинально потер свой лоб рукою и прошелся по комнате. — Сегодня? — лаконически спросил он, снова останавливаясь перед просителями. — На похороны просите? — Что хоронить-то? — Нечего хоронить, — простонала Марья Дмитриевна. — Как? Нечего? — Что вы такое говорите? — нахмурил брови Боголюбов. — Нечего хоронить, нечего! — послышался новый ответ. — Ничего не понимаю. — Ровно нечего! — пожал плечами хозяин и с недоумением посмотрел на рыдающую женщину и на ее сына. Хозяйка и ее дети тоже смотрели любопытными глазами на странные фигуры посетителей и внимательно слушали еще более странные ответы бедной родственницы. — Объясните вы мне толком! — Да перестаньте плакать, слезами теперь не помочь. — Это сын ваш, что ли? — начал хозяин. — Сын. Сын Антоша! — всхлипывая, ответила Марья Дмитриевна. Хозяин обратился к мальчугану, понуро стоявшему около матери. — Расскажи хоть ты, когда умер отец? — Пятого числа, — ответил мальчик, не поднимая глаз. — — Ах, это на третий день после того, как он нас остановил! — воскликнула хозяйка, обращаясь к своему старшему сыну. — Ударом? — спросил хозяин. — Не знаю, — ответил мальчик. — Что же, вы хоронили его? — Нет. — Так кто же? — Никто. На лице хозяина снова выразилось недоумение. — Так как же? — бессознательно спросил он. — Испотрошили его. — Где? — В клинике. Ну, — Ну-ну, а тело-то, тело-то где? — Тела нет, испотрошили. Хозяин большими шагами заходил по комнате. — Нет, это, это ужасно! — нараспев произнесла хозяйка и закрыла глаза левой рукой, как будто перед нею пронесся образ испотрошенного трупа. Боголюбов продолжал ходить по комнате, он не жалел брата, они давно не видали друг друга, давно разошлись, но его как-то странно поразили все эти новости. Еще за несколько минут он сердился на этого человека, еще несколько минут он готов был хлопотать о высылке этого человека из города, а теперь не только не стало этого человека на свете, но даже нет его могила, нет праха от его тела. Нет следа от его жизни. Впрочем, нет. След от его жизни остался. Вот он стоит, воплотившийся в образе двух живых, голодных, изнуренных и оборванных созданий. Они просят помощи, просят хлеба. Выгнать их. Но ведь это жена и сын того самого милого Буяна Саши, с которым вместе рос Вместе играл, вместе плакал и радовался. Сам он, Данила Захарович Боголюбов, в дни далекого-далекого детства. Как давно были эти дни, и как ярко они воскресли теперь перед глазами Боголюбова. Вот он и Саша вместе играют в бабки, вместе ловят рыбу на барках среди бурлаков. Вот они вместе бегут в кабак за косушку для своего отца. Бегут на берег за щепками для матери. Вот они поступают в Бурсу. Как странно им, что они из Костровых вдруг превращаются по воле преосвященного Филофея один в Прилежаева, другой в Боголюбова. Эта перемена фамилий делает их сразу как будто чужими. Как часто, как беспощадно секут в Бурсе дикаря и грубияна на Сашу, как постепенно все больше и больше отстает Саша от брата. Наконец они расстаются совсем. Сашу выгоняют за неспособность, а его брат, получивший прозвище «Ласкового теленка», уже переходит в академию. Уже более смутны, более чужды Боголюбову остальные, проносящиеся в его голове картины, встречи с братом, мелким чиновником, картины обоюдных упреков, картины окончательного разрыва. В сердце Боголюбова чувствовалась какая-то тупая, ноющая боль. На минуту ему показалось, что он не статский советник, не начальник отделения, а просто младший, любимый, балованный, выросший на воле сын дьякона Захара Кострова. Данилка, тихо плачущий, лёжа на одной постели со старшим братом, плачущий о том, что их завтра отдадут в учение. И среди этих воспоминаний в уме Боголюбова возникло что-то вроде упреков совести, безотчетных, беспредметных, смутных, похожих просто на какое-то недовольство собой. Но за что же ему упрекать себя? Разве он был виноват, что брат плохо учился? Что брат был груб? Что брат не умел покоряться? Не умел подслуживаться? Что брат пил с горя? Что брат остался за штатом? Нет, нет, он ни в чем не виноват перед братом. Напротив того, сам его брат был для него Данила Захаровича Боголюбова — причиной вечных неприятностей, пятном в его светлом существовании. Откуда же это смутное недовольство собой, это непрошенная мысль? Эх, если бы начать жить сначала! Чем дальше ходил Боголюбов, безмолвно отдаваясь своим размышлениям, тем сильнее и сильнее возрастало неприятное настроение духа. Ему нужно было высказаться, Нужно было громко оправдать себя. Хотя его никто не обвинял, Никто не считал в чем-нибудь виноватым. Он остановился перед бедной родственницей. «Что же вы думаете делать?» Спросил он. «Сама не знаю. Хоть бери детей, да в воду». В отчаянии проговорила она. «Ну, полноте, полноте. Никто, как Бог». вздохнул Боголюбов. «Да вы сядьте! Что ж вы стоите?» Боголюбов повел глазами по комнате, как бы отыскивая стул. В это время совершенно незаметно сошел со своего места старший сын Данилы Захарыча и тихо подвинул стул Марии Дмитриевны. Она совершенно растерялась и стала бессвязно благодарить мальчика. Он весь красный, как пион, неловко поклонился и отошел к окну, став спиной к действующим лицам сцены. «Ах, брат, брат, сколько горя, сколько горя наделал!» в раздумье бормотал Боголюба, входя по комнате. «И как это все неожиданно! Точно сон какой, точно роман какой-то!» мечтательно произнесла хозяйка, сентиментально качая головой. «Надо пристроить детей. Самим идти на место», — придумывал Боголюбов выход для родственников из тяжелого положения. «Куда я их пристрою? Куда я пойду? Не возьмут ни их, ни меня», — вздохнула Марья Дмитриевна. «И куда я могу идти? В кухарки. Кто возьмет меня с детьми? Кто возьмет чиновницу? Ведь я теперь не мещанка». Некуда идти, некуда. Богореба все ходил из угла в угол. Я сам не богат, в раздумье бормотал он. У меня семья, мне надо поднять на ноги эту мелюзгу. Многого для вас я не могу сделать. Хлеба, хлеба насущного у вас пришла просить, Заплакал Марья Дмитриевна. Вздохнуть, осмотреться мне надо. Я как в лесу, все чужое. Я города пять лет не видала, хоть и жила в нем. Боголюбов тяжело вздохнул.